Решение Эбинайзера Артур с десятниками выехал навстречу разведчикам. Эбинайзер Кин невозмутимо отправился с ними. После инцидента на тракте он казался на удивление спокойным. Дорогой рассказывал о ведьмах, их ловушках и заклятиях, и даже отпустил шутку об известной во всей Дели и горячности своего народа. В добром расположении духа он представлялся мировым мужиком. С таким хоть за стол, хоть на сечу. Ровно двадцать, старшой, доложил Кэс, осаживая коня. Все орки. Лагерь в десяти верстах отсюда, по той дороге. Одни просто стоят, некоторые бродят, как слепые шатуны. Нас не заметили. Военнопленные скадал у Русских островов, спокойно проговорил Абинайзер. Их надзирателю, надо полагать, сразил ваш рыжеволосый богатырь. По моим подсчетам, там около двадцати двух неупокоенных. Может быть, покосился на него Кэс. Кого-то могли не заметить. «Сударькин, сдается мне такой выдающийся чародей, как вы, мог бы сказать точное число нежити?» — спросил как можно деликатнее Артур. «Сударь мой воевода», — примило улыбнулся Эбинайзер. «Я еще раз прошу простить меня за недостойное ладосского магика поведения сегодня утром. Уверяю вас, подобное более не повторится. Откиньте излишнюю вежливость. Что касается точной численности противника...» Он выдержал паузу. В его глазах вспыхнул магический огонек. 24. Ровно 24 поднятых мертвых тела. Думаю, нам стоит обсудить наши дальнейшие действия, начал Артур. Да, насчет этого, перебил его Эбинайзер. «Принимая во внимание усложнение нашего похода ввиду появившейся угрозы неупокоенных, а также необходимость пересмотра сил, которые могут понадобиться нашей ячейке на бесовом холме...» «Ох, не нравится мне, куда он ведет», — прошептал Фарли. «Угу», — поддержал его Ром. «Мною было принято решение о невмешательстве центральной магической в предстоящий бой с нежитью». Артур оглядел десятников. По их хмурым лицам было понятно, такой поворот событий ни для кого из них сюрпризом не стал. Однако, продолжил Эбинайзер, я не хуже вас понимаю, что выходить на приверженцев темной стороны без магической поддержки не поощряется уставом и, более того, является верхом безрассудства. В данном конкретном случае способности Брендонского чародея Райзела-Ланделла я счел достаточными для выполнения предстоящей вам задачи. — Ведь, как я понимаю, он уже кое-чем вам помогает. Райзер уверял, что наглухо скрыл дружину от проглядок столичных чародеев и уже несколько раз докладывал Артуру об их попытках проникнуть через его барьер. — Райзер Ландл был приписан мною к нашей дружине, чтобы останавливать любое магическое влияние на нее, — произнес с каменным лицом Артур. — Я не буду оспаривать ваши полномочия отдавать подобные приказы, — усмехнулся Эбинайзер. — Я считаю присутствие еще одного мага в нашем походе безусловным положительным моментом, в отличие от привлечения к нему нелюдей. Подводя итог, я желаю вам удачи в предстоящем сражении. Думаю, много времени у вас это не займет. Наша пятерка будет ожидать вас здесь. — Ну и правильно, — скривился Кэс. — Раньше не помогали, так и на кой теперь начинать? Артур жестом остановил молодого десятника и, нарисовав на лице добродушие и искреннюю благодарность, ответил. «Думаю, мои мысли по вашей новой позиции вы можете прочесть на моем лице, сударькин, ведь иного вам не остается. Наша дружина благодарит вас за интереснейшую беседу. Уходим!» — махнул он десятником. «Вот же суки!» — сплюнул Фарли. «Силы они растрачивать не желают. Старшой, может, пошлем их вовсе? Перебьем трупаков и сразу на холм, а?» «А может, он трус?» — ни к кому не обращаясь, задал вопрос Ром. «Я его точно завалил бы. Меня ветром не напугаешь». Его разговор с самим собой привычно остался без участия товарищей. «Да, этот бугай мне тоже порядком надоел», — устало произнес Артур. «А насчет послать... посмотрим. Ландал обещал мне какое-то сильное чародейство для оружия. Может, и действительно справимся без них». Вот это дело, улыбнулся Фарли. Спорю мы с Кэсом перестреляем этих орков в два счета. По Аргену за башку забьемся, а, братец. Примечание. Арген серебряная монета императорского чеканного двора Эделии. Жалко мне опять твоих стрелков обдирать, хохотнул Кэс. Ну, лады, бьемся. Молодые десятники пришпорили коней и умчались вперед, обрадовать свои десятки об очередном закладе. Валаэр, ты. — хмыкнул Игнаций. — Артур, ты уверен насчет холма? — Нет, старик, не уверен. Но война план покажет. Но как же мне все-таки надоело этот бугай.